Глава девятнадцатая Всё прекратилось так же быстро, как началось. Вопрос едва не сорвался с моего языка, но я вовремя его проглотила. Кто я такая, чтобы допрашивать императора? Но я не могу запретить себе думать. Что это было? Удивлённо посмотрела на свою руку, всё ещё ощущая странное покалывание, словно приложила ладонь к иголкам, к сотне тонких и крайне острых иголок. Император недовольно двигал челюстью, раздумывая. Он видел всё, что видела я? Выходит, император тоже не человек. Мне бы не хотелось угрожать тебе, Делла, вынуждая молчать, наконец изрёк он, явно стараясь быть деликатным. И на том спасибо. Надеюсь, ты это понимаешь и без того будешь предусмотрительно и благоразумно Естественно, ваше величество, ровнáто звалась я, учтиво склонив голову. И в мыслях не было распространять слухи. В конце концов, я связана с дестином брачными узами, и мне бы не хотелось бросать на него тень. А что насчёт меня? усмехнулся император. С тобой мы узами не связаны. А что с вами? делонно не поняла я. Что-то произошло? Хорошая девочка, Одобрительно протянул император и неожиданно потрепал меня по волосам, как раз в тот момент, когда Дестин вышел из тумана посреди гостиной. Покосился на императора и подошёл целенаправленно ко мне, держа в руках обеззараживающую жидкость в стеклянном пузырьке, вату и бинты. "Спасибо", пробормотала неловко. "Дай руки. Я могу сама." Дестин наградил меня красноречивым взглядом, и я подчинилась. Император молча вышел и вернулся, когда мы почти закончили обработку и перевязку с бутылкой вина и тремя бокалами. "Нам нужно подумать, что делать дальше", произнёс он, ставя бокалы на стол. Ловка откупорил бутылку и разлил рубиновую жидкость по бокалам. Один протянул мне, один Дестину, а из своего сразу отпил и с наслаждением выдохнул. Осторожно, держа бокал забинтованными руками, пригубила напиток и с удивлением протянула. «Сладко!» «Да», — отозвался император, садясь за стол. «Вино не сильно крепкое, но помогает расслабиться». Дестин подозрительно понюхал содержимое своего бокала и отставил в сторону. «Думаю, где-то произошёл разлом, и бестия вырвалась из бездны». Или кто-то этот разлом устроил, предположил император. А я не понимала, о чём вообще идёт речь, о какой бездне. Бестия вела себя целенаправленно, точно зная, где ты, но напала не на тебя. Хотя вполне логично предположить, что после предательства их клана и побега они захотят отомстить. Нужно найти разлом, произнёс Дестин и перевёл взгляд в окно и запечатать его. Но один я не справлюсь. Знаю, как-то устало вздохнул император. Да пьём вино и выдвигаемся. А я, спросила жалобно, предчувствуя, что меня собираются бросить. А ты останешься во дворце? Здесь безопасно, назидательно ответил император, расстёгивая ворот чёрного камзола, что расшит серебряными нитями. Никуда не выходи. Сдержанно добавил Дестин: Еду и питьё тебе будут приносить в покои. Уборная и купальня есть. Поняла? Вздохнула и послушно кивнула. Хорошо, но у меня совершенно нет здесь никаких вещей. Мы же не планировали покидать особняк. Император легкомысленно отмахнулся. Дам распоряжение, тебе всё предоставят. И повернулся к своему псу. Ты можешь выдвигаться. Мне нужно закончить пару дел. Как что-то найдёшь, дай зов. Дастин молчаливо кивнул и шагнул в туман, даже не посмотрев на меня. Он такой твердолобый, задумчиво протянул император и покинул мои покои, слава милосердным богам, через дверь. А через полчаса ко мне пришла камеристка с ночной рубашкой и помогла подготовиться ко сну. Утром к вам придёт придворная моддистка и подберёт гардероб произнесла она, взбивая подушку. Если что-то понадобится, задёрните колокольчик, добавила, показывая на свисающую над кроватью верёвку. Спасибо, улыбнулась ощущение навалившуюся усталость. Спокойной ночи, леди Край. Камеристка исполнила книксон и уже собиралась уйти, но я остановила. А как тебя зовут? Мадина, леди, вежливо отозвалась она, слегка склонив голову. Спасибо, Мадина поблагодарила ещё раз и опустилась на подушки, наслаждаясь свежестью постельного белья. Камеристка выскользнула за дверь, а я почти сразу погрузилась в сон, не успев толком обдумать события прошедшего дня. Закутавшись с головой в плащ, Мадина пробиралась через узкие коридоры, которыми даже прислуга пользовалась редко. В переходах было темно и пыльно. Но зажигать факел нельзя, заметят. Нырнув в тоннель, Мадине пришлось согнуться почти пополам. Плащ мешался и путался под ногами, капюшон упал на глаза, закрывая обзор. Но стиснув зубы, женщина продолжала путь. Однажды она поклялась матери, что добьётся славы и величия, а для достижения цели все средства хороши. Наконец в тоннель пробился лунный свет, обозначая, что скоро выход. Выбравшись наружу за пределы оборонительной стены, Мадина с облегчением выдохнула, но сбрасывать капюшон не торопилась. Закуталась поплотнее в плащ и направилась на другой конец города. Там, среди трущоб, в подвальном помещении таверны Дохлый крот её с нетерпением ждали.